проведение Один. Когда в следующую среду Рози и Пам Хаверфорд спускались на служебном лифте после работы, Рози обратила внимание, что Пам выглядит бледной и нездоровой. «У меня месячные», — сказала она в ответ на участливый вопрос Рози. «Прямо какие-то судороги чертовы. Хочешь зайти выпить кофе?» Пам задумалась, а потом покачала головой. «Иди без меня. Все, чего сейчас я хочу, это вернуться в ДНС, отыскать свободную спальню, прежде чем все притащатся с работы и начнут щебетать. Приму медол и посплю пару часиков. Если мне это удастся, вероятно, снова почувствую себя человеком. Я пойду с тобой», — сказала Рози, когда открылись двери, и они вышли из лифта. Пам отрицательно покачала головой. «Нет, не надо», — сказала она, и лицо ее осветилось благодарной улыбкой. «Я сама прекрасно справлюсь. Ты уже достаточно взрослая, чтобы выпить чашку кофе без гувернантки. Кто знает, может, ты даже наткнешься на что-нибудь интересненькое». Рози вздохнула. Для Пам что-нибудь интересненькое всегда означало мужчину и, как правило, с буграми мышц, выпирающими из-под майки. Что до Рози, то она это уже имела в достатке и спокойно могла обойтись без мужиков этой породы весь остаток жизни. Кроме того, формально она оставалась замужем. Когда они с Пам вышли на улицу, она взглянула на свое свадебное колечко с бриллиантом. Насколько этот взгляд имел отношение к тому, что вскоре случилось, она так и никогда не узнала. Свадебное кольцо, о котором она прежде никогда не задумывалась, неожиданно привлекло ее пристальное внимание. Камень был чуть больше одного карата, бесспорно самая дорогая вещь, которую когда-либо дарил ей муж. До сего дня мысль, что кольцо принадлежит только ей, и что она может избавиться от него, если пожелает, И любым способом, каким только пожелают, никогда не приходило ей в голову. розе дождалась спам автобуса на остановке за углом отеля, несмотря на протесты подруги, твердившие, что она доедет и сама. Ей действительно не нравилось, как выгодила Пам. Краска сошла с ее щек, под глазами появились темные мешки, а от уголков рта спускались болезненные морщинки. Кроме того, приятно, когда тебе нужно заботиться о ком-то, а не наоборот. Она уже собралась Беллой впрямь сесть в автобус с Пам, просто чтобы убедиться, что та доедет нормально. Но в конце концов мысль о свежем горячем кофе и, быть может, кусочке пирога оказалась соблазнительнее. Она осталась на тротуаре и помахала Пам, усевшейся у окна. Когда автобус тронулся, та помахала ей рукой. Рози еще несколько секунд постояла на остановке, а потом повернулась и пошла по бульвару Хитченс горячей чашки. Ее мысли вполне естественно вернулись к первой прогулке по этому городу. Она не очень хорошо помнила те часы. В основном лишь то, что она, будучи непрекаянной, заблудилась и испугалась. Но по меньшей мере две фигуры сохранились в ее памяти. Беременная женщина и усатый мужчина. Особенно последний, облокотившийся на косяк входной двери бара с кружкой пива в руке и приглашавший ее трахнуться. Эти воспоминания на какое-то время полностью вытеснили спокойную радость сегодняшнего дня, как иногда бывает с нашими самыми дурными воспоминаниями о том времени, когда мы чувствовали себя потерянными, беспомощными и несчастными. Она прошла мимо горячей чашки, даже не заметив кафе, Глаза заволокли грустные воспоминания. Она все еще думала о том мужчине в дверях бара, думала о том, как страшно он напугал ее и как жутко напомнил ей Нормана. В лице и фигуре не было никакого сходства, но поза была той же самой. Он стоял так, словно готов был прыгнуть и повалить ее. Достаточно лишь одного ее приглашающего или покорного взгляда. Чья-то рука ухватила ее повыше локтя, и Рози едва не вскрикнула от испуга. Она оглянулась, ожидая увидеть либо Нормана, либо того усатого мужчину. Вместо этого она увидела парня в строгом летнем костюме. «Простите, если напугал вас», — сказал он, «но мне показалось, что вы сейчас шагнете прямо на проезжую часть». Она огляделась и увидела, что стоит на углу бульвара Хитченс и Отер Тауэр-стрит, на одном из оживленнейших перекрестков в городе, по меньшей мере на три квартала дальше горячей чашки, а может и на все четыре. Машины шумно проносились мимо стальным потоком. Внезапно ей пришло в голову, что этот молодой человек, быть может, сейчас спас ей жизнь. «Спасибо. Большое спасибо». «Не стоит», — сказал он. На противоположной стороне Уотертауэр-стритт Зажглась белая надпись «Идите». Молодой человек бросил на Розе взгляд, исполненный любопытства и повышенного внимания, а потом сошел с остальными пешеходами с тротуара на проезжую часть и исчез в толпе. Розе осталась стоять на прежнем месте, испытывая некоторую растерянность и одновременно глубокое облегчение человека, пробудившегося от дурного сна. «Именно это и было со мной», — подумала она. «Я не спала, я шла по улице, но все равно мне снился дурной сон». Она опустила голову и увидела, что обеими руками крепко прижимает сумочку к телу. Точь в точь, как держала ее во время того долгого и бестолкового поиска Дархама Веню пять недель назад. Она перекинула ремешок через плечо и пошла в обратном направлении. Район фешенебельных магазинов начинался за Уатер Тауэр Стрит. На улице, по которой она сейчас шла, оставив Уотер tower Стрит позади, магазинчики были помельче. Многие из них выглядели обветшалыми, бедными, едва держащимися на плаву. Рози шла медленно, заглядывая в витрины комиссионных ловчонок, пытающихся выдать себя за дорогие ломбарды, обувных магазинчиков с рекламными вывесками «Покупайте американское» и «Последняя распродажа». Она проходила мимо лавок уцененных товаров под названием «Не больше пяти» с куклами на витрине, изготовленными в Мексике или в Маниле. Лавок, кожаных изделий, все для мотоциклиста. И магазина, претенциозно называющегося «Авек Плезир» с удивительным набором товаров. Искусственные члены, наручники, трусики с дырами в нужном месте, разложенных на черном бархате. Она долго смотрела на витрину, поражаясь этим довольно интимным штучкам, выставленным на всеобщее обозрение, а потом, наконец, перешла улицу. За полквартала отсюда была видна горячая чашка, но Рози в конце концов решила, что и без кофе с пирогом для нее достаточно впечатлений. Она просто сядет на автобус и вернется в ДНС. Но произошло нечто другое. Наискосок на перекрестке, где она только что перешла улицу, расположился небросающийся в глаза фасад магазина с неоновой вывеской «Залоги, займы, покупка и продажа хороших ювелирных изделий». Внимание Рози привлёк последний вид услуг. Она снова взглянула на свое свадебное кольцо и вспомнила, как Норман говорил ей незадолго до свадьбы. «Если будешь носить его на улице, носи камнем к ладони, Роза». «Это дорогой камешек, а ты всего лишь маленькая девчонка». Она спросила его однажды. Это случилось до того, как он начал учить ее, что безопаснее не задавать лишних вопросов. Сколько стоило кольцо? Он ответил, тряхнув головой и снисходительно улыбнувшись. Улыбкой родителя, чей ребенок хочет знать, почему небо голубое или столько снега на Северном полюсе. «Неважно», — сказал он. «Знай лишь, что передо мной стоял выбор – или камень, или новый Бьюик. Я выбрал камень, потому что я люблю тебя, Роза». Теперь здесь, на перекрестке, ее снова посетило то чувство, которое пробудил его ответ – страх. Человек, способный на такие экстравагантные поступки, вызывает страх. Это было романтично. Но с бриллиантом такого размера оказывается небезопасно разгуливать по улице. Потому что он любил тебя, Роза. И, быть может, он действительно любил, но не безумной любовью. Это было 14 лет назад, и у девушки, которую он любил, были ясные глаза, высокая грудь, плоский живот и длинные сильные ноги с крутыми бедрами. И когда эта девушка ходила в туалет, в моче у нее не было крови. Рози стояла на углу возле фасада магазина с неоновой вывеской и смотрела на свое свадебное кольцо. Она пыталась предугадать, что будет ощущать – страх, ностальгию по быстро ушедшей любви или, быть может, жалость от расставания с вещью, к которой давно привыкла. Когда же не почувствовала ровным счетом ничего, она повернулась к дверям магазина. «Скоро она покинет приют дочери и сестры, и если кто-нибудь в этом заведении предложит ей разумную сумму за ее кольцо, она сумеет уйти из приюта, ничего не задолжав за еду и жилье, или даже с парой сотен в кармане». «Может, я просто хочу избавиться от него?» – подумала она. «Может, она и дня больше не хочет провести с этой вещью, которая напоминает ей все ужасы ее прошлой жизни». Табличка на двери гласила «Заем и залог города свободы». Эта надпись поразила ее какой-то странностью. Она слыхала несколько шутливых прозвищ города, но все они имели отношение к озеру или к погоде. Потом она прогнала эту мысль, открыла дверь и вошла внутрь.